Глава пятая. Ночь, звездная, высокая и ветреная, обдала прохладой ранней осени, выветрила острый страх, который породила встреча с человеком. Страх уступил место страсти, неуемному стремлению увидеть сына. Рысь всю ночь провела в логове, где стоял густой живой запах рысенка, запах их семьи. От нелепости и вероломства, произошедшего накануне, она не смогла заснуть только дрожала и в полузабытии бесцельно бродила вокруг пустого логова. Утром рысь пошла искать своего сына. Она верила, что сможет освободить его из плена охотник. Запах двуногого и запах рысенка за ночь выветрился и уже не стоял в воздухе такой терпкой стеной, как это было вчера, но у самой земли в переплетении листьев, в травы и кореньев он остался таким же сильным и бил по обонянию острый, настоенностью ужасным осознанием того, что родной запах сына и врождённый охотника оказались столь близко друг от друга, что смешались. Потом запах рысёнка исчез, остался дух человеческих следов, торопливых, широких, ясно видимых на забрызганной росой тропинке. Дух этот отталкивал и пугал. Рысь старалась бежать не прям по следам, а вдоль них, боясь только пропустить следы рысёнка. Он мог вырваться, «Ускользнуть от охотника и прыгнуть куда-нибудь в кусты!» Следы вывели к морскому берегу. Лес вдруг распахнулся, и рысь невольно отпрянула назад, втянулась в можжевеловый куст, притаилась. Неподалеку у самого моря стояла изба. Оттуда пахло людьми, сжженные смолой, рыбой и нерпой. Эти запахи были здесь самыми сильными, они висели над землей, и даже ветер, дующий из леса в море, не мог их отогнать». Людей не было видно, их шагая шагах голоса не доносились из избушки. Вскоре рысь все же разглядела их. Они плавали в лодке неподалеку от берега и были чем-то заняты. Это прибавило рысе решительности. Обойти дом, чтобы попасть на подветренную его сторону, и выяснить, там ли рысенок она не могла. Ей пришлось бы выйти на открытый берег, просматриваемый с лодки. Поэтому она осторожно выбралась из куста и подползла ближе к избе. На нее дохнуло запахом сына, отчетливым и долгожданным. Ее рысенок был там, в избе. Забыв об опасности, забыв обо всем, движимая только неуемной жаждой встречи с сыном, рысь бросилась к избе. Запах рысенка строился из щелей входной двери. Она ударила ее телом, но дверь упругая и скользкая только заскрипела. «Рысь!» Призывно с престонами урча, стала царапать и бить дверь лапами, но та не поддавалась. Сознание рыси мутило, снова кидало ее на преграду запах рысенка, такой родной и такой сильный. Дверь не поддавалась. Распаленная этими прыжками, рысь вдруг резко остановилась, когда за дверью ей почудился шорох и... Мяуканье. Она замерла. Мяуканье жалобное ударило по ушам — «Это мяукал не ее сын. Он плакал не так. Но кто же это там, за дверью рядом с рысенком?» Рысь узнала, чей это голос. Там в избе прятался кот, который живет с двуногим. «Что он сделал с ее сыном?» Рысь бросилась опять на дверь. «Сейчас она и его!» Но со стороны берега раздались звуки, которые заставили ее опомниться отступить. Кизбе подплывала лодка. А в ней сидели двое людей. Когда они вышли на берег, рысь огромными махами добежала до первых кустов, легла за одним из них и оттуда стала следить за людьми. Теперь она точно знала, где находится расёнок.